Три муравья выходят из неподвижности и продолжают свой путь перед этим еще раз тщательно вымывшись. Они входят в очень узкий коридор с высоким потолком. Солдат-проводник выделяет предупредительный запах, показывая вверх потолок. Просто усеян красными в черных г о р о ш и н а х клопами. Дьявольские красноклопы. Эти насекомые длиной в три головы. Девять миллиметров носят на спине рисунок, похожий на изображение каких-то злых глаз. Питаются они в основном падалью, но н е брезгуют и убоиной. Один клоп немедленно падает на троицу. Он еще не долетел до земли, а номер сто три ш е с т ь восемьдесят уже опускает брюшко под торакс и стреляет м у р а в и н о й кислотой. Клоп приземляется в виде горячей жижи. Друзья торопливо поедают его, а затем быстро пересекают зал, пока на них не свалилось еще одно чудовище. Разум. Настоящие опыты я начал проводить в январе 1958 года. Первая тема: разум. Разумны ли муравьи? Чтобы выяснить это, я поставил перед бесполым рыжим муравьем в форме каруфа Ящик средних размеров. В глубине отверстия я поместил кусочек засохшего меда. Вход в отверстие загородил соломинкой. Не тяжелый, но очень длинный и хорошо укрепленный. Обычно муравей расширяет отверстие, но здесь перегородка была из твердого пластика. Муравей не мог его прогрыть. Первый день. м у р а в е й р ы в каме т я н е т за соломинку, слегка ее приподнимает, оставляет, возвращается и снова приподнимает. Второй день муравей делает все то же самое. Он пытается также разгрызть соломинку у основания, без результатно. Третий день без изменений. Можно сказать, что насекомое упорствует в своих неверных выводах и настаивает на них, потому что не способно представить себе другой путь рассуждений. Это было бы доказательством его неразумности. Четвертый день без изменений, пятый день без изменений, шестой день. Проснувшись утром, я обнаружил, что с о л о м и н к у вытащили из отверстия. Это произошло ночью. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Дальше галереи наполовину обрушены. Сверху гроздьями свисает холодная и сухая земля, сдерживаемая белыми корнями. Иногда она осыпается кусками. Это называется внутренний град. Единственный способ уберечься от него удвоить бдительность и отскакивать в сторону при малейшем запахе обвала. Три муравья продвигаются вперед ползком, отогнув усики назад, широко расставив лапы. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят кажется, прекрасно знает, куда он их ведет. Земля снова становится влажной, от нее исходит тошнотворный запах, запах жизни, животный запах. Самец номер триста двадцать семь останавливается. Он не совсем уверен, но ему показалось, что стена предательски шевельнулась. Он подходит к подозрительному участку. Стена снова вздрагивает. Кажется, что в ней вырисовывается рот. Номер 327 отступает. На этот раз существо маловато для крота. Рот выкручивается в спираль, из середины ее вырастает выступ и бросается на муравья. Самец испускает обонятельный крик з е м л я н о й червь. Самец рассекает его ударом мандибулы. Но змеящиеся твари стекают со всех стен, их столько, что можно подумать, будто находишься в желудке у птицы. Один из червей решает обвиться вокруг торокса самки, она сухо щелкает мандибами л и разрезает его на множество кусочков, каждый из которых извиваясь уползает в свою сторону. Другие черви тоже хотят поиграть и закручиваются вокруг лапок, голов муравьев. Особенно невыносимо прикосновение кусиком. Все трое одновременно готовятся к стрельбе и выпускают кислоту на безобидных аскарид. Еще мгновение и пол покрыт дергающимися т е л а м и цвета охры, словно продолжающими бросать муравьям вызов. т р о и ц а переходит в голоп. Когда они успокаиваются, номер 103 683 показывает друзьям новую анфиладу коридоров, которую нужно пройти. Чем дальше они идут, тем неприятнее становится запах, но они привыкают к нему все больше и больше. Ко всему привыкаешь. Солдат показывает на стену и говорит, что копать надо здесь. Это старые компостные санитарные пункты, место встречи совсем рядом. Мы любим здесь собираться, здесь спокойно.